Москва Удар был оглушительным, но неизбежным Провалившись в МГУ, я с горя поступил в первый медицинский институт имени Сеченова Но с учебой ничего не получалось Отношения с отцом сильно испортились Мне было 17 лет, я хотел самостоятельных решений и собственной жизни Дерзил отцу, а папа бывал иногда очень вспыльчив Кончилось это тем, что как-то поздно вечером я хлопнул дверью, прихватив только свои документы и коллекцию почтовых марок, которые собирал все школьные годы. Так я ушел из нашего дома, в который больше никогда не вернулся. На улице шел холодный сентябрьский дождь. Промокнув до нитки и стуча зубами от холода, я добрел до вокзала, сел в электричку и через полтора часа был в Москве. Идти было некуда. Я остался ночевать в зале ожидания Курского вокзала. На деревянных скамейках почему-то разрешалось только сидеть. Тех, кто ненароком сваливался в горизонтальное положение, бдительный дежурный милиционер брезгливо трогал рукой за плечо и будил словами «не положено». Рядом со мной пыталась спать, сидя миловидная рыжеволосая девушка, и уж не помню как, но вскоре она склонила свою головку ко мне на плечо. Я положил свою голову на ее, и мы так чудесно проспали до утра. После обеда мы встретились, долго гуляли по Москве. Она рассказывала о своем увлечении мотоциклами, а я рассказал, что ушел из дома. «Давно?» — спросила она. «Вчера», — ответил я. Она рассмеялась. Потом мы целовались в каком-то сквере, а вечером я посадил ее на поезд в Пермь, и больше мы никогда не виделись. Надо было как-то выживать. Я пошел в деканат своего института хлопотать о стипендии. В деканате мне объяснили, что стипендии будут назначаться по результатам учебы за первый семестр. Тогда я попросил хотя бы общежитие, на что мне возразили, что жителям Московской области общежитие не положено. Вполне можно ездить каждый день из дома в институт и обратно. Я говорил, что у меня исключительное положение. Я поссорился с домашними, и мне общежитие нужно как никому другому. Декан задумался, сказал... что, конечно, не бывает правил без исключений. Затем полистал мое худенькое личное дело и спросил, почему я не комсомолец. Я коротко ответил, что не хочу. Декан поглядел на меня задумчиво и сказал, что ничем помочь не может. С учебой не складывалось. Надо было бросать институт и зарабатывать на жизнь. Университет все еще манил меня». И Я решил устроиться туда на работу. Меня взяли лаборантом на кафедру биофизики биофака МГУ, который тогда заведовал профессор Борис Николаевич Тарусов. Получал я 74 рубля в месяц. Это было чуть больше минимальной в то время зарплаты, и все бы ничего, но до первой получки еще надо было дожить». Выручало то, что из-за работы с вредными реактивами мне были положены ежедневно бесплатная бутылка молока и коржик Кроме того, в университетской столовой белый хлеб лежал на столах бесплатно, что в те годы было большой редкостью Таким образом, проблема питания была решена Дни были заняты работой и отчасти учебой. Я ходил на лекции по химии и биологии, выбирая себе темы, которые мне больше нравились. Никто надо мной не висел, не следил за моей успеваемостью, и такая учеба доставляла настоящее удовольствие. Вечера были пустые и бестолковые. Денег не было и идти было некуда». Я слонялся по темной вечерней Москве, а в плохую погоду садился в тридцать девятый трамвай, который ехал от университета до Чистопрудного бульвара, наверное, не меньше часа. За это время можно было не только отогреться, но и подремать, прислонившись к окну. Хуже обстояло дело с жильем. Ночевать на кафедре не разрешалось. Идти к родственникам или знакомым не хотелось. Можно ли начинать самостоятельную жизнь с просьб о помощи? Я ночевал на вокзалах. Примелькавшись на одном, переходил на другой. Больше всего мне нравился аэровокзал на Ленинградском проспекте. Там я оставался ночевать чаще всего. Скамейки были мягкими, и можно было даже прилечь, если находилось свободное место». В подвальном этаже располагались вполне приличные туалеты с холодной и горячей водой в умывальниках, и утром можно было почистить зубы, умыться и бодро шагать на работу. Вскоре я примелькался на аэровокзале, но меня заметила не только милиция. Промышлявшие на вокзале фарцовщики сперва просто поинтересовались, чего я здесь торчу, а затем предложили приобщиться к делу. Сначала продавать отпечатанные на фото порнографические игральные карты и покупать шмотки у иностранцев, а потом, может быть, заняться и валютой. Это были неплохие ребята, совсем не бандитского вида и без видимых криминальных наклонностей. У меня сложились с ними приятельские отношения, но от их предложения я уклонился. Они не обижались, иногда подшучивая, не созрел ли я уже для настоящего дела. Вскоре аэропортовские милиционеры начали гнать меня с вокзала, и я рассказал об этом своим форцовщикам. Не знаю, куплены были менты или были в доле, но меня тут же оставили в покое». А вскоре была первая получка, настоящий, за деньги полноценный горячий обед в университетской столовой и собственной сигареты Ту-134. И первая, самая лучшая за всю мою жизнь покупка – туристские ботинки и теплые фланелевые носки. Теперь я смело ходил по мокрым московским тротуарам, больше не перепрыгивая пасливо через холодные осенние лужи. Можно было не спешить прийти на работу пораньше, чтобы развесить на батарее мокрые носки в надежде, что они высохнут до прихода сотрудников лаборатории. А вскоре распрощался я и с вокзалами, и с друзьями-форцовщиками, и с бездомной жизнью под аккомпанемент объявлений о прибытии и отправлении поездов и самолетов. Я начал снимать квартиры, в чем немало преуспел». Человек свободы На юго-западе Москвы, напротив Черемушкинского рынка, по выходным дням в те годы собиралась толкучка, на которой при изрядной доле везения можно было снять комнату или квартиру. Туда я и пошел, как только у меня появились деньги. Я сразу обратил внимание на этого человека. Ему было около тридцати... И его отличал от окружающих некоторый аристократизм. Он был несуетлив, держался спокойно и уверенно, был щегольски одет и, что самое удивительное, благожелательно улыбался, когда с кем-то разговаривал. По тем угрюмым временам это было необычно. Не добившись успеха в своих поисках, я поехал на следующий день на другую такую же толкучку, в банный проезд. К женщине, которая подходила к толкучке с явным намерением что-то сдать, мы подскочили одновременно. Я и тот самый человек с Черемушкинского рынка. Каждый из нас не хотел уступать другому выгодный вариант. Но покладистая Надежда Ивановна, наша будущая хозяйка, сказала, что она сдаст нам, так и быть, две комнаты. Так я познакомился с Володей Ежовым, с которым был дружен всю жизнь. Он снимал комнату для своей подруги Люси. Мне же досталась проходная комната, отгороженная тяжелой шторой, зато дешевая, что при моей лаборантской зарплате было немаловажно. Дом был деревянный. Он стоял на пригорке среди других деревянных домов, которых так мало уже оставалось в Москве. Село наше называлось. Троицкая, по названию полуразрушенной церкви, стоявшей тут же на пригорке, и все это находилось не где-нибудь на окраине Москвы, а напротив Мосфильма, на другой стороне Мосфильмовской улицы. Потом я переехал в отдельную комнату в соседнем флигеле, и это было чудесное место». Зимой снег укутывал наш маленький домик чуть не до крыши, а весной сирень лезла в окно, и я специально открывал его, приглашая ее в дом. Володя Ежов был человеком свободы. Он многому научил меня и многое объяснил. Володя занимался разнообразными делами, отучившись в институте землеустройства, а затем в юридическом, он не стал работать по специальности. Был пожарным сцены в Театре Станиславского, страховым агентом, бомбил на своей победе, а потом на старенькой БМВ 1939 года. Водил дружбу с художниками, поэтами и актерами, но самое главное, он был поэтом. Его стихи, которых он написал не так много, были точны по ощущениям, мелодичны и написаны кристально чистым русским языком Он любил поэзию и русских поэтов Каждое 30 мая мы втроем, он, Люси и я, ехали в Переделкино, приходили на могилу Бориса Пастернака, где Володя читал его стихи И это надо было слышать В те годы, в день рождения Пастернака, на его могилу приходило много народу. Это было местом встречи знакомых, любителей поэзии, почитателей Пастернака. Когда меня посадили, мы на некоторое время потеряли друг друга из виду. Вернувшись из заключения, я обнаружил, что его домашний телефон изменился, и я не мог его найти. Но в ближайшее 30 мая мы с женой поехали в Переделкино и, еще не дойдя до кладбища, встретили Володю. С тех пор мы часто виделись вплоть до его смерти от сердечного приступа в 2004 году». Он вел вольный образ жизни, оставаясь свободным человеком, непришпиленным к государственной работе и общественному положению. Когда пала советская власть, он ездил в Австралию, где в Адалаиде жил его сын. Там он что-то строил своими руками, читал стихи и был любимцем тамошнего общества. Он был щедр и обаятелен. В какой-нибудь другой, более благополучной стране он бы прославился и был почитаем, но не в России». Россия не ценит талантливых людей, которым очень повезло, если их не посадили, а просто не заметили».